«Доктор джеймс. В телефоне щелкнуло, Эйлин повесила трубку. Когда доктор джеймс отошел от аппарата, на лице его была еле заметная усмешка. За долгие годы практики ему не раз приходилось иметь дело с истеричками, и он знал, что с тех пор, как Эйлин столкнулась с Бернис, гнев ее успел улечься. Ведь в конце до концов для нее это все не ново. К тому же, разумеется, самолюбие не позволит ей затеять публичный скандал. Она не делала этого в прошлом, не станет делать и сейчас. Успокоившись на этот счет, доктор отправился к Бернис, чтобы обо всем рассказать ей. Она встретила его по-прежнему взволнованное, горя нетерпением узнать, что произошло. Джеймс, улыбаясь, уверен Бернис, что Эллен только грозится и кричит, но страшного ничего не сделает. Правда, она угрожала и ему, и Кауперваду, и Бернис, но, несомненно, гнев ее уже остыл, и каких-либо безрассудных выходок от нее вряд ли можно ожидать. А сейчас, поскольку Эйлин заявила, что не намерена больше встречаться с мужем, он считает своим долгом просить Бернис взять на себя уход за больным. Они попытаются вдвоем вырвать Каупервада у смерти. Она могла бы дежурить возле него вечерами, с четырех до двенадцати. «Прекрасно!» — воскликнула Бернис. «Я буду так рада сделать все, все, чтобы помочь ему, все, что в моих силах. Он должен жить, доктор. Он должен поправиться, чтобы осуществить все, что задумал. И мы должны помочь ему». «Я вам очень признателен», — сказал Джеймс. «Я знаю, он горячо любит вас. И ему, конечно, станет гораздо лучше» если вы будете при нем. Что вы, доктор! Это я глубоко признательна вам воскликнула Беронис в порыве благодарности, сжимая его руки в своих. Глава 69 Пытаясь внушить Эллин какое огромное значение имеет богатство, которое перейдет к ней после его смерти, и как необходимо ей уметь практически разбираться в проблемах, с которыми она, очевидно, столкнется в качестве его душеприказчицы, Каупервуд рассчитывал встретить и нежность, и понимание. Однако после разговора с ней он почувствовал, что его старания напрасны. Она даже не отдает себе отчета в том, как важно все это и для него – и для нее самой. Ведь она совсем не умеет разбираться в характерах и намерениях людей. А раз так, где же гарантия, что когда его не станет, все его желания и замыслы, изложенные в завещании, будут осуществлены. И эта мысль, вместо того, чтобы укрепить в нем жажду жизни, совсем обескуражила его. Он почувствовал усталость, даже скуку, и мысленно задавал себе вопрос. Да стоит ли жить? Подумать только, как странно. Прожили они вместе больше тридцати лет и почти непрерывно ссорились. Вначале, когда Эйлин было семнадцать, а ему двадцать семь, он восхищался ею и был влюблен без памяти. Немного позже он обнаружил, что эта красивая, цветущая женщина недостаточно умная чутка. Она не понимала, не ценила ни его способности ни положения финансов в финансовом мире, а в то же время считала, что он ее неотъемлемая собственность и не смеет даже взглянуть на кого-либо, кроме нее. И однако, несмотря на все бури, возникавшие всякий раз, когда он хоть немного увлекался кем-нибудь другим, они по-прежнему вместе. И Эйлин после стольких лет все так же плохо знает его, так же мало ценит те качества, которые постепенно привели его к нынешнему богатству. И вот он, наконец, встретил женщину, которая заставила его особенно остро почувствовать вкус к жизни. Он нашел Бернис, а она нашла его. Они помогли друг другу понять самих себя. Чудодейственная любовь была в голосе Бернис, в ее глазах, словах, движениях. Вот она склоняется к нему, и он слышит «Дорогой мой, любимый, наша любовь не на один день, она навеки».